Глава 10. Лилипуты. На заседании совета после доклада Лена решили, что нашествие чужаков угрозы пока не представляет. Однако Никита имел на этот счет свое мнение, о чем он и заявил Карри. «Надо готовиться. Краснокожие могут не выдержать и уйти дальше. Кто знает, как поведут себя эти лилипуты на жуках. Если они ринутся на остров, нам надо иметь боевые припасы, чтобы отразить нашествие». «Ты не слишком ли напуган?» «Разве я похож на человека пугливого, который боится чучела в собственном огороде?» «Нет, я не о том. В твоей личной храбрости я не сомневаюсь. Но задействовать все мастерские и ремесленников, когда людей и так не хватает, было бы расточительством. И все-таки я настаиваю, что надо сделать хотя бы тысячу железных стрелок, пусть и меньшего размера, учитывая, что чужаки — народ мелкий. Но их очень много». И там, где они прошли, осталась пустыня. Кара нехотя согласился, и две мастерские принялись изготавливать стрелки. Никита скорректировал размеры, уменьшил их. Лен каждый день посылал дирижабль на разведку. Наконец пилот доложил, что лилипуты добрались до земель краснокожих. Те были народом воинственным и диким, и стали быстро стекаться к границам своей земли, готовясь отдать отпор чужакам. Никита же засел за изготовление пороха. Составные части его в виде угля, серы и селитры на острове были, но в небольших количествах. Впрочем, открывать промышленное производство Никита пока не собирался. Он экспериментировал. Делал смеси с разными процентным составом ингредиентов и поджигал их. Потом, остановившись на лучшем составе, запечатал его в глиняный горшок, поджег пропитанный селитрой шнур и швырнул горшок в кусты. Взрыв был оглушительный, поднялись клубы дыма. Никита заказал в мастерских обрезки труб. Получив, сплющил один конец ее кувалдой и засыпал внутрь пороховую смесь. Конечно, порох не был зернистым и пачкал руки, но другого варианта не было. В открытый конец трубы он ввел шнур и обжал конец. Получилась бомба, начиненная порохом. Трубы были разного диаметра и длины, стало быть, и разной мощности но для первого применения сгодятся. Никита хотел проверить их эффективность и не в кустах, а на деле. Очень скоро подвернулся удобный случай. Дирижабль вылетел на разведку. Никита взял в подмышке по трубе, прихватил зажигалку и уселся в кабине. Кроме пилота в ней сидели два рядовых воина. Их задачей была попытаться подсчитать чужаков. Явно нелепое задание дал Лен. Это все равно, что попытаться подсчитать комаров в туче, вьющийся над своей жертвой. Лететь пришлось долго, немногим больше часа. Никита прикинул, получилось около 80 километров. На землю краснокожих они заявились уже за полдень, когда там вовсю кипела битва. Аборигенов было значительно меньше, но они были более рослые и сильные. Пришельцы же уступали им в росте и силе раза в три, но превосходили по численности в десятки раз. Просто какая-то живая лавина. Дирижабль завис в сотни метров над полем боя. Воины высунулись из окон, пытаясь сосчитать пришельцев, но это была бесполезная затея. Чужаки были мелкими и все время перемещались. И было их очень много. Тысячи. Такого нашествия Никита еще не видел, впрочем, как и воины. Краснокожие дрались отчаянно. Вокруг каждого громоздились груды мертвых жуков и тела погибших лилипутов. Но их место занимали новые и упорно лезли вперед. Никита решил, что лучшего места и времени для испытаний нет. «Парни, посмотрите, как рванет! И много ли погибнет?» — крикнул он, поджег фитиль, сбросил за борт первую адскую машину и сам выснулся в окно. Отрезок трубы угодил прямо в лилипута, свалив его замертво. Остальные не обратили внимания на железку, упавшую сверху. Фитиль дымился, его скрыли тела жуков и маленьких наездников. И тут неожиданно для пришельцев рвануло. Стол огня, клуб дыма, взрывной волной ударило по ушам. Когда дым рассеялся ветром, стало видно пустое пространство. Осколками и взрывной волной лилипутов и жуков разметало в стороны. Убито было множество. К тому же жуки испугались громкого звука и попытались отползти подальше, в разные стороны, но плотность живой массы была настолько велика, что никому из них не удалось сколько-нибудь продвинуться. Дирижабль дрейфовал под воздействием слабого ветра, и Никита решил взорвать вторую бомбу. Он поджёг фитиль и сбросил трубу за борт. Даже пилот высунулся из окна кабины поглядеть, как рванет. Еще раз рвануло. И на этот раз сильнее, ведь труба была побольше. И снова успех. Несколько десятков чужаков было убито, другие покалечены. Никита же сделал вывод, бомбы надо делать значительно меньше по размеру, но в большем количестве, и сбрасывать их массово. А еще не помешали бы зажигательные бомбы. Все живое боится огня, а запасы нефти на острове были. Пока они летели обратно, Никита уже продумал конструкцию. С зажигательными бомбами было проще. Под них можно было использовать глиняные горшки. При падении с высоты они легко разбиваются, нефть вытекает, а поджечь ее может тот же шнур. Едва прилетев на остров, он тут же принялся за дело и тут же до вечера соорудил с десяток зажигалок, как он называл свои бомбы. Ведь москвичей во время Второй мировой войны именно так и называли немецкие зажигательные авиабомбы. Следующим днем, загрузив опасный груз в дирижабль, он вылетел. Были приняты все меры предосторожности. Каждый горшок с нефтью находился в плетеной ивовой корзине, выложенной сухой травой. Малейшая неосторожность могла привести к тому, что горшок вспыхнет, а вместе с ним и корзина с дирижаблем. Летели целенаправленно к месту вчерашнего боя. Однако, зависнув над ним, обнаружили, что там лежат только трупы убитых. Несмотря на высоту, в корзине дирижабля явственно чувствовался трупный запах. А где же краснокожие? Пилот с недоумением смотрел на Никиту. Смотри на землю, рули над останками погибших, они сами выведут куда надо. Краснокожие вчера отступали. Медленно, поддаваясь натиску чужаков, яростно сопротивляясь, но отступали. Путь их отхода был усеян трупами, как маяками. И вот Никита с пилотом вновь увидели поле боя. Только оно сместилось на север, километров на пять. Чужаки снова теснили краснокожих. Как только дирижабль завис над липутами и жуками, Никита достал зажигалку и приказал одному из воинов. придвинь ко мне корзину и доставай горшки. Как только я подожгу шнур, швыряй горшок за борт. Только ради богов, осторожно, иначе сами сгорим». Он поджёг фитиль первой бомбы, и она полетела вниз. До Никиты донесся легкий хлопок, затем сверкнула вспышка и повалил дым. Горящая нефть начала растекаться по земле. Среди лилипутов возникла паника. Жуки торопливо стали расползаться в разные стороны и наползать друг на друга. Кричали лилипуты, на их одежду попали брызги горящей нефти. Никита, наблюдавший сверху, удивился. Зажигалка проста в изготовлении, но гораздо эффективнее, чем пороховая бомба. Вперед Малым ходом!» — приказал Никита. И тут же войну. «Подавай!» Никита поджигал фитили зажигалок, и воин бросал их за борт. Когда внизу вспыхивало, они поджигали фитили следующих зажигалок. Все это происходило в тылу атакующих, и идущие в первых рядах не видели, что происходило сзади. А на земле несколько очагов возгорания уже слились в один большой пожар. Горела трава, горела одежда на лилипутах. Обгорали лапки жуков. Паника охватила большую часть войска лилипутов. Жуки расползались во всех направлениях. Никита бросал бы еще и еще, но зажигалки кончились. Воины единодушно высказались. «Замечательная вещь! С виду горшок, как горшок, а действие очень сильное. Сюда бы несколько дирижаблей, да и запас зажигалок побольше». «Похоже, нашли управу на чужаков», — кивнул Никита. Для него важно было найти эффективное оружие, которое могло бы сдержать натиск лилипутов. И уничтожая их на земле краснокожих, они в первую очередь помогали себе. Никита выглянул в окно. Передние ряды лилипутов еще напирали на краснокожих, но в их тылу был уже настоящий хаос. Все затянуло дымом и пахло отвратительно, горелым мясом, дымом, нефтью. «Летим домой!» Они уничтожили сегодня чужаков больше, чем вчера, однако их все равно оставалось много. Но главное, они посеяли панику в тылу нападавших, жуки стали неуправляемы. Да и обожженных появилось много, и вряд ли они смогут принять участие в завтрашней битве. Вернувшись, Никита отправился в совет. Кара уже оправился от болезни и был деятелен. Что случилось? Никита рассказал о зажигательных бомбах. «Так просто?» — удивился Кара. — Сейчас же отдам распоряжение собрать горшки. Сколько помощников тебе надо? Десяток, другой, а еще плетеные корзины, нефть и шнур или веревки. — Все будет. Лучше уничтожить пришельцев на чужой земле, чем на своей. Кара быстро схватывал суть. Они возились до полуночи, а утром вылетели двумя дирижаблями, и каждый был загружен до предельной своей грузоподъемности. Зачем тратить железные стрелки, если есть способ решить все проще? Ведь стрелки, это же железо, труд кузнецов. А глину для горшков можно брать едва ли не в каждом овраге. Битва краснокожих с лилипутами продолжилась на вчерашнем месте. Видимо, помогло вмешательство Никиты, потому что, увидев дирижабли на этот раз, краснокожие радостно взвыли. Их вопли были слышны даже на высоте. Странно было это слышать, ведь краснокожие еще совсем недавно были врагами островитян, сейчас же они встречали их как союзников, зато липуты, услышав шум моторов, запрокинули головы вверх и застыли в растерянности. Они уже были научены горьким опытом, что появление дирижабля в небе ничего хорошего им не сулило. Никита стал поджигать и бросать за борт зажигалки. На втором дирижабле, идущем параллельным курсом в сотни метров, поступили точно так же, и через четверть часа внизу бушевало почти сплошное море огня. Битва стихла, и оставшиеся в живых лилипуты на жуках бросились на утёк. Они старались найти убежище в оврагах и лесах. Сквозь кроны деревьев их не было видно, но поджигать лес Никита не стал. А вот овраги превратились для чужаков в кладбище. Стоило бросить одну бомбу в начале оврага, другую в конце, и овраг превращался в огненную ловушку, из которой не выбирался никто. Сбросив весь огненный груз и полюбовавшись на дело рук своих, экипажи дирижаблей улетели. На земле, едва сойдя с борта дирижаблей, воины перебой делились впечатлениями. Встречавший дирижабли, военачальник Лен ревниво слушал о бомбежках. Это была не его заслуга, а ему очень хотелось отличиться. Ведь единственное, что он умел делать, так это воевать. А тут Никита перехватил все лавры и почести. Но Никита не гнался ни за тем, ни за другим. Придя в свою комнату, он разделся и стал умываться. После полетов с зажигалками он, как и остальные воины, бывшие с ним, возвращался чумазым от дыма и копоти. Нефть горела жидким, чадящим пламенем с черным дымом, и сам он пропах запахом нефти. Внезапно струя воды из крана искривилась в сторону и стала увеличиваться в объеме. Никита отшатнулся. Нефть он нанюхался, что ли. Глюки уже пошли. Но перед ним возник водяной человек, как в ручье, только небольшого размера. Чуть слышным голосом он прошелестел. — Ты узнал меня, человек? — Фу, не надо так пугать. — Так ты уж напугался. — Не так действуешь. — Ты о чем? — О жуках. Тебе-то до них какое дело? Они мои самые злостные враги. Неужели ты с ними сталкивался? Ты их сжигаешь, но на их место придут другие. Ты знаешь метод лучше? Убей их матку, и тогда жуки сами вымрут, а лилипуты лишатся транспорта. Ну-ка, ну-ка, Никите стало интересно. Где их обиталище, ты найдешь по следам. Там, где прошли жуки, осталась мертвая земля. «Найди гнездо матки, она велика по размерам, и ты ее сразу узнаешь. Убей ее, и тогда война не придет в твои земли». А далеко ли Никита не успел договорить, как водяной человек рассыпался брызгами и исчез? Многое хотелось ему еще бы узнать от водяного человека, но, увы, тот сам решал, когда ему появиться перед Никитой, а когда исчезнуть. Однако толковую подсказку он Никите дал. В принципе, водяной человек преследовал свои интересы, ведь сказал же он, что жуки его злейшие враги. Хорошо, что их интересы совпадают. Видно, знает он много, а говорит избирательно. Только почему для достижения своей цели водяной человек выбрал Никиту? Неужели понял, что он из другого мира? Никита направился к Кари, Сказал, что ему нужно уничтожить центр обитания жуков, и тогда война прекратится. «И как ты собираешься это сделать?» «Мне нужен дирижабль, два воина и зажигательные бомбы со стрелками». «Дирижабль и воинов даю, а провизию и бомбы сам возьми. Когда собираешься?» «День на сборы, значит, послезавтра». «Удачи тебе. Потом расскажешь, как все прошло». Надо было изготовить несколько десятков зажигалок, и ему в этом помогали воины. За полдня им удалось нарядить три десятка зажигалок. Еще Никита погрузил в кабину две пороховые бомбы и корзину железных стрелок, а к арбалету приложил пяток отравленных болтов. Пилоту приказал залить полные баки топлива. Неизвестно, как далеко удастся забраться. Вылетели утром. Дирижабль был тяжело гружен, от земли оторвался нехотя, высоту набирал медленно. Сначала им пришлось лететь к месту, где Никита увидел Жуков в первый раз, а потом уже поворачивать вправо как говорится, танцевать от печки. Широкий, около километра след, шел сначала на восток, потом на юг и снова поворачивал на восток. Сверху, с высоты, темная полоска была хорошо заметна. Часа через полтора лёта они заметили еще одну полосу. Она тянулась с юга, потом еще и еще. Все они сходились в одну и обрывались у горы. Похоже, гнездо или логово жучихи матки именно там. Опустись ниже, хочу посмотреть, где вход, попросил Никита Пилота. Когда дирижабль снизился метров до десяти, стало отчетливо виден вход в пещеру, довольно широкий, грузовик бы проехал. Никита приказал сделать облет горы на низкой высоте, зачастую пещеры имеют второй выход. Скала выглядела как конус посередине слегка холмистой степи, но ни жуков, ни другого какого-нибудь движения вокруг нее не было. Неужели ошиблись? «Вижу!» — вдруг закричал пилот. «Что видишь? Второй выход!» Пилот указал на отверстие немного ниже вершины. У Никиты сразу же созрел план — сбросить верхний ход зажигалку. Горячая нефть потечет вниз, и жучиха выберется через второй ход. Тут-то они забросают ее стрелками и зажигалками. «Зависни над входом!» Как только пилот остановил дирижабль над входом в пещеру, Никита поджег шнур и бросил горшок с нефтью в темное отверстие. Вспышка и горящая нефть потекла вниз. Один вход был внизу, другой вверху, а тяга воздуха, как в русской печи. Из отверстия повалил черный дым. «Отсюда вряд ли кто вылезет. Облетай, нам нужен нижний вход». Ждать пришлось недолго. Стревоженные дымом и огнем из пещеры выбежали несколько жуков. Никита отдал команду воинам, и те бросили вниз несколько кучек стрел. От множества железных стрелок не увернешься, и эти тоже нашли свою цель. «А почему не зажигалку?» — спросил Никиту один из воинов. «Если будет огонь с обоих ходов, жучина, мать, может спрятаться где-нибудь в горе. Там наверняка есть тупички ответвления. Отсидится». Время шло, но из пещеры никто не выходил. Неужели не здесь главное гнездо? Ну-ка, еще один заход к верхнему входу. На этот раз Никита решил швырнуть пороховую бомбу. В пещере грохот должен быть просто невыносимым, а ударная волна вызовет сотрясение скальной породы и небольшие обрушения. Он выбрал самую большую по размеру и весу трубу. Поджег огнепроводный шнур, и, высунувшись из окна, забросил бомбу в курящее дымом отверстие. «Ходу — Ходу! — крикнул Никита пилоту, — а то нас зацепит. Дирижабль уже успел уйти от входа, когда раздался мощный взрыв. Из пещеры вырвался столб огня, дыма, в разные стороны полетели камни. Донёсся запах пороха. — Такой взрыв и мертвого разбудит. Давай к другой стороне и приготовьте стрелки. Воины взяли в руки по пучку железных стрелок. Вот и нижний вход виден. Оттуда выбежали несколько жуков обычного размера. Тфу, только бомбу зря потратил. Какое-то время Никита еще раздумывал, что ему делать, как вдруг из пещеры показалась матка. Господи, она еле протиснулась под сводами пещеры, едва выбралась, настолько она была велика. Огромное черное тело ее было покрыто хитиновым покровом, как бронёй. Хилые ножки едва держали тело, и оно почти волочилось по земле. «Бросайте стрелки!» — приказал Никита. Его приказания выполнили, но Никита сам увидел, как стрелки попали в матку, но отскочили от хитинового панциря, как от преграды. Никита схватил зажигалку, поджёг ее и, прицелившись, бросил вниз. Глиняный горшок, упав немного в стороне, вспыхнул. Матка тут же отползла в сторону и попыталась развернуться. Она поняла, что лучше укрыться в пещере. Никита запалил шнур пороховой бомбы и бросил ее вниз, и снова промахнулся. Бомба взорвалась рядом. Однако жучихи матки оторвала лапки с одной стороны и перевернула ее на спину. Маленькие жуки окружили ее, пытаясь перевернуть на брюшко. Бросайте стрелы! Приказал Никита. Жуки, хоть и сильно уступали в размерах матки, силой обладали большой. Совместными усилиями они и перевернуть ее могли, и в пещеру затащить. По сравнению с ними муравей, хоть и мал, тащит груз, вес которого в несколько раз превышает его собственный. Стрелки поразили жуков. Их хитиновый покров не был толстым и пробивался железом. Никита поджег еще одну зажигалку и бросил ее. Тут же, схватив другую, швырнул ее следом. Эту бомбу он не поджигал. Внизу еще горела предыдущая. Матка шевелила головой и двигала лапками уцелевшей стороны. Огонь уже добирался до нее. Внезапно раздался странный скрежет. Эта матка скрежетала мощными челюстями. Огонь уже окружил ее. Никита не пожалел еще одной зажигалки и швырнул ее вниз. Сгори дотла, тварь! Всё пространство внизу затянуло дымом, и жар огня чувствовался даже на пятидесятиметровой высоте. «Уходи в сторону, дышать нечем», — приказал Никита пилоту. Качнувшись, дирижабль отошел в подветренную сторону. В этот момент раздался хлопок, и тело матки разлетелось на куски. Сразу появился отвратительный запах. «Да чем же они ее там кормили, если она так смердит?» — подумал морщась Никита. «Заходи еще раз к верхнему входу». В верхнюю пещеру Никита сбросил две зажигалки, гнездо надо было выжечь дотла. После этого он посчитал свою задачу выполненной. «Возвращаемся». Но только они облетели гору, как один из воинов закричал. «Смотрите!» К горе приближались лилипуты, в руках у них были дубинки и копья. «Ага, идут за жуками», — подумал Никита. «Их ждет большое разочарование». «Взяли стрелки! Пилот, зависьте над ними!» Эти еще не видели в дирижабле угрозы. Сначала на толпу сбросили стрелки, затем несколько зажигалок. Снизу донеслись крики. У лилипутов появились убитые и раненые. «Хм, а ведь они откуда-то пришли!» Коли пешком да без узлов с провизией, значит, их дома или лагерь недалеко!» «Направляй влево!» — скомандовал Никита пилоту, а сам высунулся из окна, внимательно разглядывая землю внизу. И не напрасно. На пыльной земле были видны следы босых ног, кое-где прерываемых зарослями травы. Тогда Никита попросил пилота спуститься ниже и поводить дирижабль зигзагами. В это время воины высматривали следы, находили их, и дирижабль шел дальше. Буквально через полчаса поисков показалось селение лилипутов. Небольшие, напоминающие игрушечные тростниковые домики, но их было множество. Матка жуков уничтожена, и лилипуты лишились средства передвижения. Теперь следовало нанести удар по самим лилипутам. Уничтожить всех явно не представлялось возможным, но нанести серьезный урон так, чтобы они долго не могли оправиться, это вполне по силам. Всем взять бомбы, поджечь их и сбросить. Целить по домам и селениям лилипутов. Дирижабль шел над селением, а воины Никита швыряли зажигалки. Позади них горела земля и дома. В селении поднялась паника. Дирижабль не дошел до конца селения, когда зажигалки закончились. Никита не рассчитывал наткнуться на селение лилипутов. Его целью было уничтожение только жучихи матки. Но как пропустить такую возможность? И на обратном заходе вниз полетели стрелки. Прицелиться было невозможно. Лилипуты в панике бегали взад, вперед, но их было много, и большая часть стрелок нашла своих жертв. Дирижабль пошел дальше, а Никита с удовлетворением смотрел назад. Пожары, дым, крики. Теперь довольно долгое время лилипутам будет не до походов. Жили бы себе спокойно. Зачем им чужие земли? Кабина дирижабля была пуста, ни зажигалок, ни корзины со стрелками. Зато облегченный дирижабль легко набирал высоту и скорость. Пилот вёл летающий корабль по компасу, и через пару часов впереди показался пролив, а за ним и остров. Никита сразу отправился к карри похвастать результатами вылета. Обо всём рассказал в подробностях. «Молодец! Надеюсь, до нас эти ублюдки не доберутся!» все таки жизнь на острове имеет свои плюсы. Несмотря на сопротивление некоторых членов совета, Кара внял многим рекомендациям Никиты. В армию был набран отряд новобранцев, в том числе и из племени Азуру. Со стороны было смешно смотреть, как в одном строю стоят эти гиганты и обычные люди. Лилипуты им вообще бы доходили бы до колена. Когда собрался очередной совет, военачальник Лен вдруг завел разговор о земле краснокожих. Они ослаблены после нашествия лилипутов, и сейчас самое время ударить, добить. — А зачем? — спросил кто-то. — Как зачем? Расширим свои владения, отодвинем границы. Никите задумка Лена не понравилась. В стране не так много людей, а новые земли мало захватить, их надо удержать, освоить. Все это потребует массы людей и ресурсов, а их на острове не хватает, Из замашки у Лена явно имперские. Он встал. Сколько воинов потребуется, чтобы захватить земли? Не знаю, но похоже, вся армия, пожал плечами Лен. А на охрану границ новых земель сколько воинов нужно? Тысячи две. В зале совета засмеялись, и вопрос о захвате земель отпал сам собой. Вся армия острова насчитывала 2000 воинов. Если надо охранять границы новых земель, То кто будет охранять сам остров. Покрасневший, насупившийся Лен уселся на свое место. Прежде чем выносить на обсуждение какие-то вопросы, их следовало всесторонне просчитать, хватит ли сил. Гафт был осторожнее, а у Лена мало опыта командования, но впредь ему будет наука. А Никита отправился к технарям. Была у него задумка – электрифицировать остров. Для начала крутить генератор должны были паровые машины, но по мере развития можно было сделать и гидроэлектростанцию, и он уже присмотрел для этого две реки с бурным течением. Однако он пока не знал, есть ли на острове запасы меди, а без этого металла все попытки электрификации его были бесполезны. А электричество – это и свет, и телеграф, и телефон, связь одним словом. Сейчас же сообщения в ближайшие селения направлялись посыльными, а в далекие – дирижаблями. Оказалось, что медный рудник на острове был. Был и свинцовый. Но свет в зале заседаний давали аккумуляторы, подпитывающиеся от небольшого ветрогенератора. Никита воспрял духом. Задуманное можно было осуществить. Эх, надо было в свое время все-таки поступать, учиться в вуз. А сейчас вот знаний и не хватало. Однако он понимал, что ни одна академия не давала знаний по всем отраслям науки, а у Никиты была в этом необходимость. Ведь ему повторно приходилось изобретать и порох, и генератор, и многие другие механизмы. Зачем захватывать чужие земли, если они не принесут богатства или, по крайней мере, комфорта? Лучше обустроить свои. и лукаво, Никита взял за образец автомобильный генератор. Первый генератор получился неказистым. При относительно больших размерах он давал небольшое напряжение и ток, причём постоянный. Генератор приводился в движение паром от стационарной паровой машины, которая приводила в действие мельницу для помола зерна. Просто отвели от парового котла еще одну трубку, а навозь генератора поставили лопасти, как у турбины. Для промышленного производства такой генератор был мал, а вот для связи вполне годился. Стоит только протянуть линию связи, а на другом конце ее установить подобный генератор и телеграф, самый простейший, и за сотни километров можно отправлять депеши и самим получать новости. Никита пошел к каре, ведь надо было проделать огромную работу, поставить столбы, протянуть провод, сделать аппараты Морзе, как минимум два, обучить персонал. Для чего это нужно? В первую очередь спросил Кара, когда Никита объяснил ему суть. «Для связи. Произошло какое-нибудь событие или бедствие, и через несколько минут ты и совет уже в курсе». в принципе, неплохо. Даю тебе десяток людей, и делай, что сочтёшь нужным». И закипела работа. Несколько человек пилили деревья, очищали их от веток, вкапывали через 25 метров друг от друга. Закрепляли изоляторы и тянули провода. Линию тянули вдоль дороги. Никита делал это намеренно, с расчетом, что, если все получится, в дальнейшем сделать ответвление к другим селениям. На работы ушло полтора месяца, потом начались опробования. Аппараты Морза были примитивными, точкой и тире, причем не на бумажной ленте, а только звуком. Но лиха беда начала, ведь в дальнейшем можно сделать угольные электроды и телефоны, по устройству они одинаковы и просты. «На пуск, хоть и не торжественный, пришел Кара», — осмотрел аппарат. «Что-то он не производит впечатления. Он же не для красоты, для дела». Заступился Никита за свое детище. «Можно что-нибудь передать? Да что угодно». «Тогда пусть спросит, какая погода». Телеграфист живо отстучал ключом и почти сразу же получил ответ. «Пасмурно, идет дождь». «Здорово! И быстро!» Но все же игрушка. Жаль, не оценил кара всю значимость связи. Ведь связь, как нервная система у организма, без нее страна управляется медленно, со сбоями. Никита делал еще предложение о введении металлических денег, о школах хотя бы начального уровня, о типографии. Но совет, предлагаемые нововведения отвергал. «Наши отцы и деды так жили, и мы будем». «Так ведь нация должна развиваться, вперед идти», — уговаривал их Никита. Кое в чем его поддерживал Кара, но совет был против. Закоснели люди, не желали расти духовно и технически, хотя любой из них мог подняться выше своего горизонта, своих скудных познаний. Никите обидно было, да и выше головы не прыгнешь, ведь все нововведения требовали реформ по всей стране. И Никита на время успокоился. Ощутив некоторую невостребованность, он направился к Вирту. Давно не был в племени Азуру. Несколько километров он шагал по дороге, вдоль линии связи, с удовольствием поглядывая на столбы и провода. Все-таки приятно видеть результаты своей работы. Еще бы сеть поразветленнее сделать, чтобы связать с городом все земли и племена. Вскоре ему пришлось свернуть с дороги в сторону, к землям Азуру. Вот и знакомый ручей. Никита остановился на берегу. «Эй, водяной человек, приветствую тебя и благодарю за подсказку о матке всех жуков. Уничтожил я ее. Ты меня слышишь?» Через несколько секунд из ручья поднялся вверх столб воды. Нечто вроде фонтана. Потом в глубине его вырисовывались контуры человека с головой, туловищем и руками. «И тебе спасибо, что послушал совета. Опасность острову грозит». «Какая же? Неужели еще кто-то напасть хочет?» «Хуже. Большая вода идет. «Откуда? Нам что делать?» Однако водяной человек на глазах уменьшился и исчез, не дав ответа. Только в воздухе некоторое время еще висела водяная пыль. «Эй, объясни подробнее, что нам делать?» Никита, не стесняясь, выругался. «И что за манера у водяного человека?» «Скажет полунамеком и исчезнет. А ты думай теперь, что это за большая вода и что ему или другим людям делать?» Затопление селения Азуру после землетрясения он видел и представлял, насколько может подняться уровень воды. Но то было в небольшой низине. Остров же велик и в некоторых местах изрядно возвышался над уровнем моря. «Вот задал задачу!» как скоро это случится и что им делать, перебираться на высокие места или вообще покидать остров? Уйдет ли потом вода? Вопросов много, и все они без ответа. Никита перепрыгнул странный ручей и зашагал к селению. Судя по виду спокойно работающих женщин и весело играющих детей, племя явно стало жить лучше. Вот только мужчин почти не видно. Никита сразу направился к дому Вирта. «Приветствую тебя, вождь!» «О, Никита! Рад видеть! Садись, рассказывай. Какие новости в городе?» «Линию связи провели на самую дальнюю конечность острова. А у вас как?» «Налаживается жизнь понемногу. Десяток моих воинов теперь служат в армии, имеют неплохой доход. Охотникам нашли богатые дичью леса. Плохо только, что далеко. Так что все сыты. Ты меня успокоил, Вирт. Однако у меня тревожные новости. Вот что...» «Делайте на берегу большой плод». Что такое плод? Стелите на земле ряд бревен, перевязываете их канатами. Сверху накладываете еще один ряд и бревна снова перевязываете между собой с нижним рядом. Впереди и сзади ставите по рулевому веслу. И зачем он надобен, этот плод? Тем более на берегу. Большая вода идет. Ну, как у вас в селении было? Надо подготовиться». «Небольшой навес на плоту сооруди, приготовь запас пищи, которая не портится, воды питьевой запас поставь». «А будет ли вода?» «Кто же точно скажет? Но лучше поостеречься». «Верно, ты плохих советов не давал». Они поговорили о разном, о том, как обустраивается племя и как жить дальше. Уровень жизни племени был ниже, чем в городе, не так комфортно, не так сытно. Переночевав, Никита утром отправился в город по пути размышляя, сказать Каре о предупреждении водяного человека или нет. Ведь первым встречным вопросом будет «Откуда узнал?» и «Что он ответит?» «Что с ручьем разговаривал?» «Бред!» И Никита решил ничего не говорить, но меры принять. Когда он вернулся в город, взял в мастерской трехметровую трубу, сделал напильником поперечные борозды через каждые полметра и вбил трубу в воду рядом с портом. Понятно, что утром и вечером бывают приливы и отливы, но если измерять высоту воды в одно и то же время, скажем, в полдень, общее представление составить можно. Теперь он ежедневно, как на работу, ездил в порт и записывал на листе бумаги уровень воды. Он немного колебался, но оставался в ординаре. Прошел месяц, и Никита успокоился. Либо наводнение будет локальным, и водяной человек преувеличил опасность, либо все еще впереди. Но человек ленив, и Никита не был исключением. Постепенно он стал приходить к своей водомерной рейке через день, а то и через два. И вдруг неожиданно для себя заметил, что за два дня, которые он здесь не был, уровень воды стал выше сантиметров на 20-25. Это его насторожило, но он решил, что бить тревогу еще рано. Но и на следующий день высота воды прибавилась настолько же. Встревоженный Никита пошел к каре. «Вода в море поднимается. За два дня. На локоть. Эх, беда. То приливы, то отливы. Всю жизнь так. Я измеряю высоту воды в одно и то же время. Приливы и отливы в полдень не оказывают влияния на уровень. И что прикажешь делать? Приказывать можешь ты. Я же могу только давать советы. Слушаю. Прикажи кораблям, пока не выходить из портов». А дирижаблям не покидать стоянку. Зачем? На случай экстренной эвакуации. Неужели все так серьезно? Пока не знаю, но лучше приготовиться. И еще, пусть воины делают плоты. Никита тут же объяснил, как их делать. Кроме того, надо обязательно сообщить во всей земле всем вождям племен, пусть готовятся. А если наводнения не будет, как же мы будем выглядеть? Нас же осмеют. А если мы не приготовимся, нас проклянут. Выбирай, что лучше. Ладно, насчет кораблей и дирижаблей распоряжения отдам, так и быть. А плоты по времени. А ты наблюдения продолжай. Может, спадет вода. На несколько дней уровень воды стабилизировался. Кара каждый день интересовался этим, но потом успокоился: забот много, явной угрозы нет. Зачем забивать себе голову? Однако через неделю, среди ночи, к Кари прибежал телеграфист. «Вождь! Только что передали, вода поступила к селению Киншот. Спрашивают, что делать?» «Передай, пусть собирают вещи и уходят на возвышенное место». А сам послал посыльного к Никите. Похоже, худшие ожидания начали оправдываться. Как только Никита прибежал к Кари и уже от него узнал новость, сразу же дал совет грузить женщин и детей на корабле и быть готовыми к отплытию. Потом побежал прямиком к своей рейке увидеть, что происходит с уровнем воды. Да, за 12 часов, прошедших с полудня, уровень воды поднялся на метр. Вода подступила к настилу причала. Никита поспешил в совет. Там уже была суета, обсуждали, что можно сделать. Никита сразу передал Каре, что вода выше ординара на полтора метра, чуть ниже человеческого роста. Нужно срочно отправлять воинов в лес, рубить деревья, вязать плоты. При таком темпе подъема к утру может затопить низкие места. Спасемся на холмах, заявил кто-то в совете. Спорить Никита не стал. Раз водяной человек предупредил о большой воде, то отнестись к его предупреждению надо серьезно. Потом смеяться будет тот, кто выживет. В совете начали спорить, и каждый имел и отстаивал свое мнение. А особенно возражал Лен. Военачальник был против использования воинов. «Все леса вокруг города вырубить, да это же неслыхано! И зачем? Только потому, что Никите померещилось, будь-то вода прибывает!» Никита хотел напомнить о сигнале из Киншота, но этого делать не стал, а просто ушел по-английски, не прощаясь. Дома он собрал узелок с вещами, коих оказалось немного, и вышел из города. Он пошел в племя Азуру если Вирт послушал его, то плод должен быть готов. В селении он пришел около полудня и увидел царящую там суету. Люди куда-то несли узлы. Показался озабоченный Вирт. И ты пришел. Вода поднялась. Плод, который мы связали на берегу, уже в воде плавает. Хорошо привязать успели, а то бы уплыл. Я пойду посмотрю. Идем вместе, если что не так сделали, подправим». Верт, уже переживший одно наводнение, к предупреждению Никиты отнесся серьезно, потому его люди и успели сделать плод. Они вышли к берегу и увидели, что его низины уже скрыты под водой. Сам плод держался на плаву и был привязан веревкой к толстому дереву. На плоту стоял навес, под ним находились вещи племени. Воду не забыл вождь. На плоту уже. Набрали из ручья, на неделю должно всем хватить. Есть мясо сушёное, лепешки, сухофрукты. Ежели на всех и знать меру, хватит дней на 10. Солидно, молодцы. Пока они разговаривали, вода подошла вплотную к ногам. Медленно, но неотвратимо она поднималась. Похоже, нам надо поторапливаться, вождь. В селении вирт собрал людей. Сейчас мы идем к плоту, с собой возьмите все, что сможете унести. Не исключено, что мы сюда вернемся не скоро. Народ разбежался по домам, а Вирт тихо сказал, «Если вообще вернемся». Но Никита услышал. Через полчаса, нагруженные скарбом, жители селения цепочкой двинулись к берегу. Плод покачивался на воде, а сама вода уже подошла к деревьям, растущим на берегу, и начала разливаться по низинам. Подняв узлы повыше, чтобы не намокли, люди подошли к плоту. В первую очередь посадили детей. Испуганные, они жались к матерям. Никита про себя отметил, что мужчин совсем мало. Все воины у Лена под командой, остальные здесь. Нам бы какое-то время переждать, пока вода сойдет. Плод ощутимо покачивало. Женщины и дети укрылись под навесом от солнца. А вода все прибывала. Канат, державший плод, периодически натягивался, как струна, грозя лопнуть. Однако и Никита, и Вирт медлили. Может быть, им удастся переждать на плоту, вода спадет, и они все вернутся домой? Азуру племя сухопутное, рыбалкой и морскими переходами не занимаются, и потому для них даже нахождение на зыбком, покачивающемся плоту, было испытанием. Никита осмотрел плот, прошелся по нему от начала до конца. Плот был сделан добротно, да и по размерам с запасом, мог принять людей вдвое больше. Уж чего-чего, а вязать узлы люди племени Азуру умели. Шел час за часом, но вода все прибывала, затапливая все новые и новые участки суши. Вирт с Никитой все-таки решили пока находиться здесь, на привязи. Кто знает, куда может отнести плод. Он плохо управляем, имеет большую массу, и если попадет в мощное течение, выбраться из него будет затруднительно. Рядом с плотом начала выпрыгивать из воды рыба. Двое охотников ловко успели нанизать несколько на короткие копья и выпотрошить. Рыбу положили под навес. Пусть сушится. Внешне мужчины вели себя спокойно, и женщины, глядя на них, тоже успокоились. День прошел в ожиданиях. Настала ночь. Усталость и нервное напряжение утомили. Дети и женщины угомонились и легли спать. Никита тоже улегся рядом с Виртом. И ему показалось, что он только смежил веки, как раздался пушечный выстрел. Никита подскочил на месте. «Откуда здесь пушка?» Но оказалось, что это с громким хлопком лопнул канат, державший плот на привязи. Сам плот покачивался, движение не чувствовалось, и мужчины легли отдыхать. Утром Никита был разбужен громкими голосами. Вставать не хотелось, на свежем морском воздухе спалось просто замечательно. Он поднялся и замер. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалась водная гладь. А где же остров? Их так далеко отнесло от него, или остров целиком ушел под воду? Вирт, надо править к материку, он на востоке. Нам туда. Никита указал рукой на восходящее солнце. Только сказать легко, сделать трудно. Плод обычно сплавляет по реке, его несет течением а рулевыми веслами только направляют. А сдвинуть же плот, тяжеленную махину весом в десятки тонн, веслами было нереально. Никита клял себя в душе последними словами. Ну что стоило приготовить заранее мачту или парус? Под ветром было пусть и медленное, но движение. Собрав вокруг себя мужчин, Никита объяснил им, что нужно сделать. Тонкий ствол дерева выбрали из плота, топорами вырубили под него гнездо. Мачта была, оставалось найти материал под парус. И Никита пошел на поклон к женщинам. Они подобрали лоскуты ткани у кого что было, и уселись за шитье. Нитки с иглами были у всех. Парус получился не очень большим, разноцветным, составленным из кусков. Его водрузили на мачту, растянув веревками. Поворачивать его было невозможно, он работал только при попутном ветре. Никита уселся на носу плота. Планета молодая, в ядре ее постоянно происходят разные процессы, а в земной коре катаклизмы вроде извержения вулканов и подвижки тектонических плит, ощущаемых в виде землетрясений. Но наводнение Или это тают ледники? Почему-то он вспомнил слова из Библии о всемирном потопе. Неужели это он и есть? Он же будет продолжаться до тех пор, пока над водой не останутся только вершины самых высоких гор но ведь еще не родился Ной, построивший ковчег. Никита постарался прогнать от себя навязчивые мысли. Плод понемногу двигался. Никита это ощущал по течению воды вокруг него. Это подтвердили и объедки фруктов, сброшенных с плота. Их относило назад. Скорость была не очень велика, километра 3-4 в час, но это все равно лучше, чем ничего. Компас у Никиты был, но что от него проку, если неизвестна конечная цель? Общее направление – на восток, поскольку Никита справедливо считал, что их отнесло на запад, в океан. А материк – на востоке, и неважно, к какой земле они пристанут. Главное – оказаться на суше, а там можно будет определиться, куда идти. Если остров цел, можно будет вернуться туда, но если он под водой – занимать свободные земли. Их много, поскольку население земли еще мало, и жизненных территорий хватит на всех и без воин. Ведь предупреждали же его инопланетяне, не надо воевать, надо договариваться и жить в мире. Наверное, они сами проделали весь этот долгий путь развития, совершив массу ошибок. Ведь только опыт дает ценные знания. День клонился к закату. Все скромно поужинали сухофруктами и лепёшками. Их надо было съесть в первую очередь, поскольку во влажном морском воздухе они портились очень быстро. Солнце село, но парус не опускали. За ночь плод мог пройти изрядное расстояние. Только вирт, по совету Никиты, посадил на носу вперед смотрящего. В лунном свете не только вполне можно было разглядеть риф или остров, но и успеть уклониться от него, или опустить парус. Ночь прошла спокойно, дул легкий попутный ветер. Никита не имел штурманских навыков, как и простейших приборов для определения своего местоположения. Единственное, что он мог сделать, так это поглядывать на компас. Только компас позволял выдерживать правильное направление. К исходу третьего дня вдали показались горы. Поначалу все их приняли за темные грозовые тучи, но чем ближе приближался к ним плод, тем яснее виделось, что это именно горы и пролив между ними. И плод несло именно туда. Никита попытался вспомнить карту, на что это могло быть похоже. На горы Португалии и вход в Средиземное море? Он не стал гадать. Когда они подойдут ближе, все станет понятнее, хотя ничего не изменит. Главное, вот она, земля. Не шаткий плод, отверть, где в волю пресной воды, в лесах бродит дичь где можно развести костер и поесть горячей пищи. За три дня болтанки на плоту все измучились, а особенно дети. Качка вроде бы и невелика, а с тошнотой, с непривычки, мучились многие. Прошло еще много времени, прежде чем плод вошел в пролив. Слева был холмистый, поросший лесом берег. Справа – невысокие скалы, практически без всякой растительности. Дикие места. С трудом они подогнали плод к левому берегу и прикрепили веревкой к огромному валуну. Все осторожно перебирались на берег. Многие от счастья плакали. Спаслись. Мало того, что от наводнения так ведь и выплыть удалось из океана. Некоторые целовали землю, на которую ступили. Ночью мужчины несли охрану. Неизвестно, живут ли здесь люди, и если да, не сочтут ли они их захватчиками. Сейчас племени не хватало только нападения. Люди устали, не ели в волю. Мужчин мало, и достойного отпора дать просто не смогут. Утром Никиту разбудил вирт. «Что будем делать?» «Идем вглубь пролива, в этом месте океан близок, могут быть штормы». «Ладно, послушаюсь тебя и на этот раз». Однако застрять здесь в непосредственной близости от океана пришлось на два дня. Ветра не было, ни попутного, ни встречного. Мужчины отправились на охоту и заодно разведать местность. Вернулись они быстро. «Там дальше везде вода», — заявили они. «И, видимо, большая вода все же дошла до этих мест». Надо было двигаться дальше, искать место более возвышенное. Одно обнадеживало. За два дня, что они были здесь, уровень воды не поднялся. Но вот подул легкий ветерок, и плод снова отправился в путь. Держались они недалеко от берега. Его близость вселяла некоторую уверенность в сухопутное племя. Это не в открытом безбрежном океане находиться, когда непонятно, где Земля и в какую сторону плыть. Плыли-то под парусом а когда ветер стихал, отталкивались шестами. Судя по очертаниям, Никита склонялся к мысли, что они находятся в Балтике. Слева скалистые берега, где в будущем расположится Швеция, справа земли будущей Германии. Берега пустынны, ни людей, ни животных. И еще через два дня неспешного хода впереди, прямо по курсу, показался большой остров, поросший лесом с невысокими горами. Налегли на весла, правим туда. Они пристали к берегу и привязали плод. Первыми высадились мужчины, держа на готове короткие копья и мечи. «Вы трое, идете влево, а вы четверо, вправо. Смотрите внимательно, нет ли следов людей». Женщины собрали хворост, и Никита развел костер. Подвесив над огнем котел, женщины стали варить в нем немудрённую похлёбку. Кое-кто заходил в воду, благо глубина в бухте была небольшая. И мылся. Дети обнаружили недалеко ручей, впадающий в море. Находка необходимая, поскольку запасы пресной воды были на исходе. Они в волю напились и наполнили свежей водой все емкости. Мужчины явились часа через три. Остров был невелик, зато принесли известие, что ни людей, ни следов их пребывания не нашли. Видели разную дичь, обнаружили несколько ручьев. Вирд слушал, одобрительно кивая головой. Никите Остров тоже понравился. На материке земли больше, но там и враги могут напасть в любой момент, а к острову так просто не подберешься. Для высадки отряда нужен корабль, да не один. А если кто-то и приплывет на лодке долбленки, так это не страшно. Потому было решено остаться здесь. Мужчины частично разобрали плот и вытащили бревна на берег. Зачем пропадать добру? Бревна – готовый строительный материал. Как укрытие от солнца и дождя, вкопали четыре бревна и перекрыли их навесом. Одно плохо. Если задует ветер, под навесом не укрыться. Стен нет. Но это дело временное. Временное жилье возводили в двух сотнях метров от берега, на опушке густого леса. Постройку закончили к вечеру. Под двумя навесами разместились вольготно. Утром охотники ушли в лес за дичью. Племя надо было кормить. Никита же собрал вокруг себя подростков и показал им, как расплести веревку на тонкие жилки, а потом, как из этих жилок, сплести сеть. Поначалу получалось плохо, но потом появилась норовка и к вечеру удалось сплести неказистую и не очень большую сеть. Забросив ее прямо с берега, они почти тут же вытащили рыбу. Она была одна, но большая. Никита такую видел в первый раз и не мог определить, какую рыбу она ему напоминает. Ее быстро выпотрошили и зажарили над костром. Сначала кормили детей, они ели с удовольствием, а женщины просто смотрели и глотали голодную слюну. К сумеркам вернулись с охоты мужчины. Им удалось добыть питона. Мясо его вкусное и напоминает белое мясо курицы. Питона тут же разделали, порубили на куски и повесили над костром. Теперь поело уже все племя. Утро началось с рыбалки. Несколько раз Никита забрасывал сеть и поймал несколько рыбин. Завтраком ему удалось накормить все племя. Каждому досталось по небольшому куску, но голоден никто не остался. После завтрака мужчины отправились на охоту, а Никита учил подростков забрасывать сеть. Все объедки со стола бросали в море, приманивая рыбу, и потому почти каждый раз вытягивали сеть с уловом. Двое подростков всерьёз заинтересовались рыбалкой. И развлечения, и сыт всегда будешь. Остальных больше привлекала охота. К обеду парни уже наловили десяток крупных рыбин. Не дожидаясь охотников, рыбу пожарили на костре и накормили все племя. Матери были горды своими сыновьями. Никита же уединился с Виртом. «Что дальше делать будем?» — спросил Никита. «Чем тебе остров не нравится?» — удивился Вирт. «Он не настолько велик». Охотники выбьют всю дичь за месяц-другой. А дальше? Ты так считаешь? Сам посуди. За полдня кругом его обошли. Врагов нет, это хорошо. Но и дичи не хватает. Вирт некоторое время поразмышлял. Похоже, опять твоя правда. Что предлагаешь? Сделать небольшой плод и мне вместе с двумя охотниками искать поблизости другие земли, более обширные и богатые дичью. Приступай. Даю тебе двух охотников, вместе с ними делай плод или долбленку. Ищи земли. Никита решил сделать небольшой катамаран. Он устойчив и хорошо управляется. Плод тяжёл и неповоротлив, а лодка долбленка верткая. Одно неосторожное движение и переворот Никита то веркиль. Никита-то выплывет, а вот охотники вряд ли. Да и груз пойдет ко дну. Они приступили к постройке. Охотники, ловко орудуя топорами, выдолбили ствол дерева, заострили носы корму, придав им плавные обводы. Получилось неказисто, по поговорке, первый блин комом. Вторая лодка вышла лучше. Они скрепили по мостам, поставили мачту, вытесали рулевое весло и завершающий штрих — рея и парус. Общими усилиями всех мужчин стащили довольно тяжелый катамаран на воду. Отплывать решили утром. Собрали скромный запас провизии на 2-3 дня. У племени запасов не было и утром провожаемые всем племенем отчалили. Никита стоял у рулевого весла, держа курс на восток. Потом море разделилось. Куда пойти? Повернуть налево или по-прежнему идти прямо? Налево получится к берегам будущей Финляндии, прямо к устью Невы. И Никита решил идти прямо. Он периодически черпал рукой воду и пробовал на вкус. В какой-то момент она стала менее соленой, а потом и вовсе пресной. Нева рядом. Понял Никита и повернул направо, повел катамаран вдоль берега. Земли вокруг Невы низкие, болотистые. Он же правил к землям будущих прибалтийских стран.